Глава шестидесятая Консуэла была слишком рассудительна, слишком возвышена в своих мыслях, чтобы не понять, что из двух чувств, ею возбуждённых, более истинным, благородным и ценимым было недопускавшее и сравнение чувства Альберта. Так что, очутившись снова между обоями, она подумала было, что одержала уже победу над своим врагом. Глубокий взор Альберта, проникавший, казалось, в самую глубь её души, медленное и крепкое пожатие его честной руки, дали ей понять, что ему сообщён результат разговора её с христианом и что он покорно и с благодарностью ожидает своего приговора. И действительно, Альберт достиг большего, чем ожидал, и нерешительность её была для него приятной сравнительно с его опасениями, так как он был далёк от заносчивой самонадеянности Анзалета. Этот последний, наоборот, вооружился всей своей решимостью. Приблизительно догадываясь о происходящем вокруг, он принял намерение отвоевывать своё шаг за шагом, хотя бы и вытолкали его из дома в шею. Его беззастенчивая манера и наглый вызывающий взгляд возбудили в Кунсуэла глубокое отвращение. Когда же он дерзко подошёл к ней, подставив ей руку, она отвернулась и взяла предложенную ей руку Альберта, чтобы пойти к столу. Как всегда, молодой граф занял место против Консуэла, старый же христиан усадил её по левую руку рядом с собой на месте, занимаемом прежде Амелией, но с тех пор предоставленным ей. Но вместо капеллана, сидевшего обыкновенно слева от Консуэла, Канонисса пригласила сесть мнимого брата, так что едкие эпиграммы Анзалета могли доходить в полголоса до ушей молодой девушки, а непочтительные выходки приводить, как он того желал, в негодование старого священника, которого он уже принялся задирать. План Анзалета был весьма прост. Он хотел возбудить к себе ненависть, стать нестерпимым для семьи, враждебной, по его предчувствию, к предполагаемому браку, с целью дурными манерами своими, фамильярным тоном и неуместностью выражений дать самое дурное понятие о среде и родстве Консуэла. «Увидим», — говорил он себе, — «как-то они проглотят братца, которого я преподнесу им». Анзалета, заурядный певец и посредственный трагик, обладал инстинктами хорошего комика. Он немало уже побывал в свете и мог подражать изяществу манер и приятные речи хорошего общества. Но эта роль послужила бы только к одному — она примирила бы канонистсу с низким происхождением невесты. Он и прибегнул к противному, с тем большей лёгкостью, что оно было свойственнее ему. Удостоверившись, что Венчеслава, несмотря на упорство, с которым она употребляла в разговоре немецкий язык, как усвоенный при дворе и среди благонамеренных подданных, не теряло из виду ни одного из его итальянских слов, принялся болтать в косе в кривь усиленно прикладываться к венгерскому, действие которого не боялся, давно уже освоившись скрипчайшими из напитков, но притворившись охваченным их жгучим содержимым с целью придать себе вид завзятого пьяницы. Намерение его удалось как нельзя лучше. Граф Христиан, добродушно посмеявшийся вначале над его плутовскими выходками, мало-помалу стал уже только принуждённо улыбаться и под конец должен был прибегнуть ко всей своей великосветской утончённости и к своему отеческому чувству, чтобы не осадить как следует несносного будущего зятя своего благородного сына. Негодующий капеллан не раз привскакивал на своём стуле, бормоча по-немецки восклицание, походившее на проклятие. И его трапеза сильно пострадала от этого, и в жизнь свою ему не приходилось еще испытывать такого затруднительного пищеварения. Каноница выслушала все непристойности своего гостя сдержанным презрением и довольно лукавым удовлетворением. При каждой новой глупости она поднимала глаза на брата, как бы призывая его в свидетели, а добрый христиан опускал голову, силясь каким-нибудь не особенно ловким замечанием отвлечь внимание слушателей. Тогда канонистца взглядывала на Альберта, но Альберт оставался безучастным. Он, казалось, не видит и не слышит своего неудобного, развеселого гостя. Наиболее подавленной из всех была, конечно, несчастная Консуэла. Она сначала подумала, что Анзалета вынес из своей развратной жизни ту распущенность манер и циническое направление ума, которых она не знала за ним, Это до того возмутило и ужаснуло её, что она чуть не вышла из-за стола. Но когда заметила, что это не более как военная хитрость, то ей вернулось хладнокровие, приличествовавшее невинности её и достоинству. Она не врывалась в тайны и отношения этой семьи, не прибегала к интриге для получения предлагаемого ей титула. Он ни на минуту не льстил её самолюбию, она по совести считала себя чистой предтайными обвинениями канонисы против неё. Она знала и видела, что любовь Альберта и доверие его отца выше этого гнусного испытания. Презрение, возбуждаемое в ней Анзалета, подлого и злого в своей мстительности, придавало ей только больше силы. Взгляд её встретился только раз со взглядом Альберта, и они поняли друг друга. Консуэла говорила «Да». Альберт отвечал «Несмотря ни на что». «Ещё не кончено дело», — шепнул я Анзалета, уловивший и понявший тот взгляд. «Вы оказываете мне большое благодеяние», — ответила ему Консуэла, — «И я благодарна вам». Они переговаривались сквозь зубы на том быстром итальянском наречии, которое состоит точно из одних гласных и где сокращения так часты, что даже итальянцы Рима или Флоренции с трудом понимают его на первых порах. «Мне ясно, что ты ненавидишь меня в настоящую минуту», — возразила Анзалета, — «и даже воображаешь, что будешь вечно ненавидеть меня. Однако всё-таки не уйдёшь от меня». «Вы слишком рано разоблачили себя», — сказала консуэла «Но не слишком поздно», — возразил Анзалета. «Ну, тем...» «Падромио Бенедетто!» — обратился он к капеллану, толкнув его под локоть так сильно, что заставил его пролить на своей брызже часть вина, которую он подносил к губам. «Пейте же смелее это славное венцо, столь же полезительное для души и тела, как и церковнослужебное. светлость!» — обратился он к графу-христиану, протянув ему свой стакан. «Я вижу, у вас там запасец!» на стороне сердца. Вот тот флакончик из жёлтого хрусталя, что блестит, точно солнце. Я уверен, что выпей я лишь глоток от его нектара, как преображусь в полубога. — Берегитесь, дитя моё, — проговорил, наконец, граф, кладя свою исхудалую, покрытую кольцами руку на граненное горлышко графина. Вино стариков нередко сковывает уста молодёжи, «Ты так злишься, что походишь на хорошенького чертёнка», — сказал Анзалета консуэла на чистом и ясном итальянском языке, чтобы быть слышанным всеми. «Ты напоминаешь мне Диавалессу Галуппи, так славно игранную тобой в прошлом году в Венеции. Однако всемилостивейший граф долго ли намерены выдержать мою сестрицу в вашей золочёной клетке, подбитой шёлком? Она птица певчая, предупреждаю вас» а птица, которую лишают голоса, скоро теряет и перья. Согласен, что ей тут прекрасно живётся, но та добрая публика, которую она сводила с ума, с криком требует её обратно. Что до меня, то предложи вы мне своё имя, свой замок, все вина из вашего погреба и вашего почтеннейшего капилана в придачу, я ни за что не соглашусь расстаться с своими лампами, катурным и руладами». «Вы, стало быть, тоже комедиант?» — спросила канониста тоном сухого и холодного пренебрежения. «Есть у него талант?» — спросил старый христиан Консуэла с мягким и добродушным спокойствием. «Никакого», — ответила Консуэла с выражением жалости, взглянув на своего противника. «Если так, то ты сама себя обвиняешь», — сказал Анзалета, — «ведь я твой выученник». «Надеюсь, однако», — продолжал он по-минецански, — что мне хватит его, чтобы запутать твою игру». «Вы только одному себе повредите», — возразила Консуэла на том же диалекте. «Дурные намерения загрязняют сердце, и ваши при этом потеряют больше, чем заставит меня потерять у других». «Очень рад видеть, что ты принимаешь вызов. К делу же, прекрасная воительница. Вы совершенно напрасно стараетесь опускать ваше забрало. Я замечаю досаду и страх» в блеске ваших глаз. Увы, вы можете прочесть в них только глубокое огорчение за вас. Я думал, что буду в состоянии забыть своё к вам презрение, но вы стараетесь напомнить мне о нём. Презрение и любовь нередко отлично уживаются друг с другом. В подлых душах, в надменнейших душах это случалось и будет всегда случаться. Так прошёл весь обед. Когда все перешли в гостиную, канонисса, которая, казалось, решилась потешаться над наглостью Анзалета, попросила его что-нибудь ей пропеть. Он не заставил просить себя, и, с силой пробежавшись своими нервными пальцами по старинному плакучему клавесину, громко запел одну из энергичных песен, какими он разогревал интимные вечеринки Джустиниани. Слова были из двусмысленных. Канонисса не поняла их, забавлялась одушевлением, с каким он начал. Граф Христиан не мог сдержать восхищение пред красотой голоса и поразительной ловкостью певца. Он простодушно отдался удовольствию слушать его, и когда тот кончил свою первую песню, попросил его спеть другую. Альберт, сидевший рядом с Консуэла, казалось, совсем оглох и не произносил ни слова. Анзалета вообразил, что это он с досады, так как чувствует, наконец, над собой хоть какое ни на есть первенство. Он позабыл, что намеревался разогнать слушателей своими музыкальными непристойностями, и видя, кроме того, что наивность или хозяев, или незнакомство их с диалектом делают этот труд напрасным, он поддался потребности возбудить удивление пением ради пения. Хотелось ему также показать и Консуэлла, как велики были сделанные им успехи. Он действительно двинулся вперёд, сообразно с размерами своего дарования. Голос его уже утратил, пожалуй, свою первоначальную свежесть, и оргия уничтожила его юношескую мягкость. Зато он более владел им и оказывался более ловким в искусстве побеждать трудности, которым постоянно влекли его и вкус и инстинкты. Он пел хорошо и выслушал много похвал от графа Христиана, канониса и даже капеллана, большого охотника до да штук и считавшего манера Кунсуэла слишком простой и естественной, и потому не учёной. «Вы говорили, что он не талантлив, сказал граф, обращаясь к последней. «Вы слишком строги или слишком скромны относительно вашего ученика. Он очень даровитый, и я вижу в нём, наконец, что-то ваше». Добрый христиан желал загладить... Этим маленьким успехом Манзалета унижение, которое манеры его доставили его мнимой сестре. Он усиленно выдвигал достоинство певца, а последний, слишком склонный блистать и потому утомившийся уже своей некрасивой ролью, уселся снова за инструмент, заметив, что задумчивость графа Альберта всё возрастает. Канониса, склонная предаваться дремоте при длинных музыкальных пьесах, попросил у него второй венецианской песни. Анзалета выбрал более изящную. Он знал, что народные песни — его главная сила. Даже у Кунсуэла и у той не выходили забористые простонародные ударения так естественно и характерно, как у этого сына лагун и прирожденного певца-пересмешника. Он с такой грациозной прелестью передразнивал то грубо откровенную манеру рыбаков Истрии, то остроумную и удалую бесшабашность венецианских гондольеров, что нельзя было смотреть и слушать его без живого интереса. Красивое лицо его, живое и выразительное, принимало то суровое и горделивое выражение, то ласкающую и насмешливую игривость тех и других. Вульгарное кокетство его костюма, за версту отдававшее венецианцам, только усиливало иллюзию, и выдвигала его личные преимущества вместо того, чтобы вредить им. Консуэла, сначала холодная, вскоре была вынуждена притворяться равнодушной и озабоченной. Волнение всё сильнее и сильнее охватывало её. Ей снова виделась вся Венеция Ванзалета, и в ней весь Анзалета прежних дней с его весёлостью, его целомудренной любовью и ребяческой гордостью. Глаза её наполнялись слезами, И игривые выходки, вызывавшие весёлый смех в других, проникали в сердце её глубокой нежностью. Вслед за песнями граф Христиан пожелал послушать гимнов. «О, что до этого я знаю все, какие поются в Венеции, но они двухголосые. Однако, если сестра, которой они тоже знакомы, не захочет спеть их со мной, то и я не буду в состоянии удовлетворить ваших светлостей». Консуэла тот же же стали просить. Она долго отговаривалась, хотя ей самой сильно хотелось петь. Наконец, уступая просьбам добрейшего христиана, который выбивался из сил, желая примирить её с братом и сам казался вполне примиренным с ним, она села рядом с Анзалета и робко запела один из тех нескончаемых двухголосных гимнов, разделённых на в три стиха, какие целые ночи напролёт раздаются в дни говенья на перекрёстках Венеции и вокруг Мадон. Их ритм, более живой, чем печальный, но в однообразии их припева и в поэзии слов, проникнутых несколько языческим благочестием, слышится нежная грусть, мало-помалу проникающая в вас и всецело захватывающая вас под конец. Консуэла пела их мягким и глуховатым голосом, в подражание венецианским женщинам. Анзалета с несколько резким горловым акцентом парней страны Он импровизировал при этом на клавесине слабый, непрерывный и свежий аккомпанемент, напоминавший его подруге журчание воды по плитам и дыхание ветра в виноградных ветвях. Ей представилось, что она в Венеции, в чудную летнюю ночь, одна у подножия какой-нибудь из тех полевых часовен, что ютятся под сенью виноградных ветвей, освещаемые трепетным огоньком лампады, отражаемым, лёгкой зыбью канала. Ох, какая разница между зловещим и раздирающим душу волнением, испытанным ею тем утром под звуки скрипки Альберта, на берегу иной струи, недвижной, чёрной, немой, наполненной призраками, и этим видением Венеции с её чудным небом, ее её сладкими напевами, ее её лазоревыми волнами, с быстро скользящими по ним факелами или лучезарными звёздами. Анзалета был для неё выражением этой великолепной картины, в которой сосредоточивалась для неё идея жизни и свободы. Тогда как пещера, странные и грозные древнебогемские напевы, кости, освещаемые могильными факелами и отражаемые струёй, пожалуй, тоже наполненные этими наводящими ужасы реликвиями, и среди всего этого бледная пламенная фигура — аскетического Альберта, мысль о неведомом мире, появление символической сцены и страдальческое возбуждение от непонятных чар — всё это было не под силу для мирной, несложной души Консуэла. Чтобы вникнуть в ту область отвлечённых идей, ей приходилось делать усилия, на которые живое воображение её было способно, но от которого всё существо её разбивалось, измученное загадочными страданиями и утомительными прельщениями. Южная организация её, сильнее даже её воспитание, уклонялась от сурового посвящения в мистическую любовь. Альберт был для неё гением Севера, глубоким, могучим, подчас священным, но всегда печальным, как ветер ледяных ночей, как подземный голос зимних потоков. То была мечтательная пытливая душа, что вопрошает и символизирует каждый предмет. Бурные ночи, движение метеоров, дикие гармонии леса и поблёкшие надписи древних могил. Анзалета, наоборот, он — жизнь юга, материя, распаляемая и оплодотворяемая потоками солнца, ярким светом, черпающую свою поэзию в одном только напряжении своей растительности и гордость только в богатстве своего органического принципа. Здесь жизнь чувства, стерпкостью ее наслаждений, беспечность и умственная бесшабашность артистических натур, нечто вроде неведения или равнодушие к понятию одобрения и зле, легкость счастья, презрение или неспособность к рефлексии, одним словом враг и противник раздумья. Между этими двумя людьми, из которых каждый был связан с средой антипатичной другому. Консуэлла становилась настолько же безжизненной и неспособной к действию и энергии, как душа, отделённая от тела. Она любила красоту, томилась с жаждой по идеалу. Альберт знакомил её с ним, предлагал ей его. Но Альберт, задержанный болезненным принципом в своём умственном развитии, слишком отдавался рассудочной жизни. Ему так мало были знакомы потребности действительной жизни что он не раз утрачивал способность ощущать собственное существование. Он не воображал, что зловещие идеи и вещи, с которыми он освоился, могут под влиянием любви и добродетели внушить невесте его какие-либо иные чувства, кроме вдохновения веры и трогательности счастья. Он не мог ни предвидеть, ни понять, что увлекает её в атмосферу, в которой она умрёт, подобно тропическому растению среди полярной мглы. Не понимал, наконец, и тот род насилия, какой она вынуждена была употреблять над своим существом для отождествления с ним. Анзалета, напротив, отравляя душу и раздражая ум Консуэл во всех отношениях, носил, по крайней мере, в своей широкой груди, расцветшей под дуновением всех мощных струй юга, весь жизненный воздух, какой требовался этому цветку Испании, как он бывало называл её для его возрождения. Она снова видела в нём целую жизнь животного созерцания, полное неведения и очарования, целый мир природных мелодий, светлых и лёгких, целое прошлое мира, беззаботности, физического движения, целомудрия без усилий, честности без раздумья и набожности без рефлексий. Это походило чуть не на птичье существование. Но разве артист не есть своего рода птица? И разве не следует человеку испевать хоть немного от кубка жизни, общей всем существам, для того, чтобы стать цельным и направить к добру свой ум? Голос Консуэла звучал всё нежней и трогательней, по мере того, как туманные инстинкты увлекали её в различия, которые я намечаю здесь пожалуй, слишком пространно вместо неё. Да простится мне это. Иначе было бы трудно понять, в силу какой роковой подвижности чувств эта молодая девушка, столь разумная и столь искренняя, так по праву ненавидевшая Анзалета за четверть часа перед тем, могла до того забыться, что чуть не с наслаждением слушала его голос, касалась его волос, впивала в себя его дыхание. Слишком огромный салон не был, как уже знают, достаточно освещен, да и день уже склонялся к вечеру. Пюпитр клавесина, на котором Анзалета оставил раскрытый толстую нотную тетрадь, скрывал их головы от лиц, сидевших в некотором отдалении, а головы эти склонялись всё ближе и ближе одна к другой. Анзалета, окомпанировавший уже только одной рукой, другую обнимал гибкий стан молодой девушки — и незаметно привлекал её к себе. Шесть месяцев негодования и горе исчезли, как сон, в душе её. И ей чудилось, что она в Венеции, что молит Мадонну благословить любовь её красавцу суженому, назначенному ей матерью, что там молится с ней рука об руку и сердцем к сердцу. Альберт вышел, незамеченный ею, и окружающий её воздух казался более лёгким, сумерки более мягкими. Внезапно, в конце одной из стров, она ощутила палящие губы своего первого жениха на своих. Она сдержала крик и, нагнувшись над инструментом, разразилась рыданиями. В эту минуту вошёл граф Альберт, услышал эти рыдания и увидел оскорбительную радость Анзалета. Пение, прерванное волнением юной артистки, не вызвало особого удивления в остальных свидетелях этой сцены. Никто не видал поцелуя, и каждый понимал, что воспоминания детства и любовь к своему искусству могли быть причиной ее слез. Графа Христиана отчасти огорчала эту чувствительность, выражавшая столько привязанности и сожаления к вещам, которыми он просил ее пожертвовать. Канонисса же и капелланы радовались, считая подобную жертву немыслимой. Альберт ещё не задавался вопросом о том, возможно ли будет графиня Родольштадт снова сделаться артисткой или следовало перестать быть ею. Он бы всё разрешил, всё дозволил, даже всего бы потребовал, только бы она чувствовала себя счастливой и независимой в уединении или в свете ли, или в театре, где ей самой вздумается. Отсутствие в нём предрассудков и эгоизма доходило до непредвидения простейших случайностей, ему и на ум стало быть не приходило что консуэла вздумает налагать на себя жертвы ради него не желавшего их но не заметив этого простого факта он видел далеко за ним как это всегда с ним бывало он проник в самую сердцевину дерева и накрыл гложущего ее червя он внимательно вгляделся в этого антипатичного ему человека на которого не обращал сначала ни малейшего внимания не желая питать ненависти к брату Кунсуэлла. Теперь открыл в нём отважного, ожесточённого и опасного любовника. Благородный Альберт не подумал о себе. Ни сомнения, ни ревность не проникли в его сердце. Вся опасность была на стороне Кунсуэлла, ибо глубокие и зоркий глаз этого человека, чей рассеянный взгляд и слабое зрение не выносили солнце и не различали ни красок, ни форм, с первого взгляда читал в глубине душ и проникал в силу загадочной способности предвидения самые затаённые помыслы злых и плутов. Я не в силах объяснить естественным путём этой странной способности, сказывавшейся в нём по временам. Некоторые свойства, нерасследованные и неопределённые наукой, оставались в нём непонятными для близких, как и для историка, повествующего вам о них относительно этих вещей столь же мало подвинувшегося по прошествии столетий, как и великие умы его века. Альберт, видя во всей её наготе эгоистичную и тщеславную душу своего соперника, не сказал себе «вот мой враг», но сказал «вот враг Консуэла», и, ничем не проявив сделанного им открытия, дал себе слово оберегать её и отстаивать.